Глава двадцать седьмая. Утром Адель лежала на плече Марко, а он водил пальцами по ее ладони, целуя в лоб. Не хотелось вставать, но хорошо, что сегодняшний рейс у них дневной. Даже на завтрак они не стали спускаться, обнимаясь, целуясь, смеясь и нежесть в кровати. Я скучал. Марко поцеловал ее ладонь. Эти пять лет были пустыми без тебя. Я скучала не меньше, но старалась об этом не думать, Всё время была в небе. Я тоже часто там бывал, улыбнулся Марко. Мне кажется, я однажды видел тебя в аэропорту Рима. Не поверил своим глазам, не думал, что та, которая боялась летать, вдруг стала стюардессой. Это был мой сюрприз, который я готовила тебе. Она запнулась, вспомнив, что хотела ему сказать эту новость, когда они встретятся. Новы, Марко, ломал все мосты. Это не важно. Он сильнее прижал её к себе, уже не зная, сможет ли он вернуться к своей семье. Наверное, нет. Марко, Адель чуть приподнялась на локте. Вчера я узнала секрет одной девушки из нашего экипажа и поняла одно, что все, кто работает в Шарлемане, пришли в него не просто так, их привели. А как ты пришёл на эту работу? Однажды на моём рейсе летел Роберто Эрнело и был впечатлён тем, что я рассказываю пассажирам то, что вижу в окне. На самом деле я редко это делаю, но в тот момент мы правда пролетали над чарующей местностью. Было безоблачно и открывался красивый вид. Роберто пришёл в восторг, а потом предложил мне работу. Но там, конечно, поспособствовало моё резюме с наградой за тот случай на Мальте. А что за девушка? Саманя? Какие секреты опять? Адель засмеялась, закрывая лицо в подушку, а Марко начал её щекотать, даже не дав сказать слово. Но она бы ничего и не сказала, не выдала бы секрет Эммы. Хотя Марко можно, он рано или поздно узнает. Её живот станет видно, наверняка вмешается отец и выгонит её из их экипажа. Пока не могу сказать, но обязательно расскажу позже. Я к тому, что всех привёл кто-либо, а меня что странно, взяли по-настоящему. Такое бывает. Это удача? Марко замер, перестав улыбаться. Когда-нибудь она узнает правду. Пусть лучше это будет сейчас. Это я привёл тебя в Шарлеман». Несколькими неделями назад. Люксембург. Собрание руководителей и пилотов. «Когда я познакомлюсь со своим экипажем», поинтересовался Марко у Леона де Маре, одного из учредителей проекта. «Уже скоро мы ведём кастинг. Есть какие-то пожелания, капитан?» Марко мотнул головой, но потом задумался. «Они все должны любить небо, а не деньги».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 Пока Марко шёл по коридору, то радовался тому, что ждёт его впереди. Необычность проекта привлекала. Хотелось, конечно, иметь идеальных людей в экипаже, но там уж как повезёт. Кого они возьмут, он не знал. Пусть будет сюрприз. Зайдя в кабинет отдела кадров, он встретился с тем, что все они сидели, уткнувшись в бумажки. Моря бумаг скопилось на столе, но это ожидаемо. Людей, которые хотят работать в Шарлеман, было много. «Зашиваемся, капитан», — улыбнулась тучная женщина в очках. «Минутку, я все сейчас сделаю, оформим документы, и вы свободны». Она быстро разложила его документы на столе и принялась что-то писать. Оформление заняло много времени, хотя она обещала быстро. Но Марку никуда не торопился, ведь капитаны имеют профессиональную особенность, они умеют ждать. Иногда ждут вылета у Табло в аэропорту, иногда сидя в кресле в самолете. Они могут ждать часами. Марко был закалён часами ожидания. А пока пилоты ждут вылета, то проверяют каждую деталь в чек-листе, слушают диспетчеров и наблюдают за погодой. Здесь не было чек-листа, а в окно смотреть не хотелось. Сейчас погода не столь важна. Он наблюдал за сотрудниками отдела кадров. Они все были заняты тем, что смотрели то на бумаги, лежащие на столе, то в мониторы компьютеров что-то постоянно распечатывая. Такую кипу бумаг нёс в руках парень. Заявки на борт проводников изрядно надоели. Он уныло улыбнулся капитану. Зачем давать объявления в интернете, если всё уже решено и штат почти набран? Точная женщина в очках одарила его недовольным взглядом и рукой указала на мусорную корзину. Выбрось эту мукулатуру и больше ничего не распечатывай. Уже всё решено с экипажем. Он набран. Вы набираете экипаж по знакомству? удивился Марко, и женщина хихикнула. Не переживайте, с вами полетят первоклассные стюардессы, и все кому-то родственники и знакомые. Никаких случайностей, капитан. Это было несерьёзно. Марко такое отношение слегка удивило, но потом он занялся подписанием бумаг и напрочь забыл о бортпроводниках. Какая разница, чьи они люди? Главное, чтобы хорошо выполняли свою работу. Это всё, капитан. Улыбнулась тучная женщина и снова погрузилась в бумажную работу. Марко прошёл к выходу и совершенно случайно взгляд упал на мусорную корзину, куда ещё несколько минут назад парень кинул резюме на должность бортпроводников. Увидев первую же страницу, Марко остановился, смотря на фотографию Адель. Даже руки дрогнули, когда он огнулся и вынул из мусора листок. Спустя 5 лет на него смотрели всё те же миндалевидные глаза. В горлу пересохло, а сердце застучало сильнее. Это мистика какая-то. Она стюардесса. Значит, его глаза не ошиблись в аэропорту Рима. Это была она, Адель, стюардесса. Марко 5 минут смотрел на её фотографию, потом глазами пробежался по тексту, где были её данные. Она работает в небе 5 лет. 5 лет он живёт без неё. 5 долгих лет и случайная встреча, пусть даже в мусорной корзине, но она не может быть настолько случайной. Он не мог сейчас кинуть это резюме обратно в мусор. Это невозможно. Зато он положил листок перед тучной женщиной. Она будет нашей стёрдессой. Но штат набран, удивилась та. Мы больше никого не берём. Значит, кто-то подвинется. Эта девушка полетит со мной. Я же имею право на своего человека тоже. Женщина открыла рот, но потом схватила трубку и позвонила Роберто Артело. "Пару слов от Марко, и Адель уже выслали адрес для собеседования. Это обычная формальность. Мы пригласили всех, кто уже прошёл кастинг", улыбнулась женщина и Марко затаил дыхание. С тех пор дома он уже не мог жить прежней жизнью. Он думал только об Адель, вспоминая её фотографию и имя, написанное чёрным по белому: Адель Лироа. Зачем она это сделала? Можно было пройти мимо. Зачем он теребит прошлое и пытается устроить с ней встречу? Но теперь она, член его экипажа, обратной дороги нет. Он и не думал отыграть всё назад и выкинуть её резюме. Он хотел встретиться с ней вновь спустя столько времени. Хотел посмотреть в её глаза и наконец сказать: "Прости". Наши дни Услышав эту историю, Адель замахнулась, и если бы не капитанская реакция, то Марко получил бы пощёчину. Он удержал её руку, пытаясь привести в чувство, но Адель не могла поверить, дышала глубоко и часто. В голове не укладывалось, что он причастен к тому, что она находится среди членов экипажа Шарлеман, а теперь ещё лежит с Марко в одной постели. Он всё подстроил. Адель вырвалась из его хватки, но хотелось лупить по нему кулаками и плакать. Какая же я наивная, она отвернулась от него и схватилась за голову. Я рассказал тебе это, чтобы ты услышала правду от меня, а не от кого-то другого, и не обвинила меня потом в лжи. Марко попытался привести её в чувство, привстал с кровати и коснулся её руки. Запросто он мог бы её повалить обратно в постель, но решил, что ей надо прийти в себя, всё проанализировать, подумать. Ты уже ничего не изменишь, потому что это не в твоих силах. Мы будем работать вместе очень много лет. Смирись с этим. Она обернулась, не желая больше слушать Марко, всё ещё не веря в то, что переспала с ним. Это было большой ошибкой. Пока она не готова здраво проанализировать свой поступок, но больше такого точно не повторится. Больше она не поверит ему. Кругом ложь, кругом всё куплено. Её тоже купили. Я пойду в душ, но когда выйду, тебя здесь не должно быть, сказала она грубо, вскочила с кровати, схватила полотенце и направилась в ванную комнату. А Марко остался в одиночестве, слушая, как включилась вода. Он бы откинулся на подошку, подождал бы Оделль, но взглянув на часы, решил, что времени осталось не так уж и много. Пока Марко одевался, то думала о правильности своего поступка или нескольких поступков. То, что он причастен к тому, что Оделль взяли в Шарлиман, и тому, что она теперь в курсе этого. Но глупо было скрывать правду, лучше пусть узнает от него. А каждая скрытая информация, как правило, всегда становится явной. Потом бы она налетела на него с кулаками и обвинила в лжи. Марко подошёл к балкону, застёгивая авиаторские часы и взглянул на океан. Сегодня был шторм, даже стихия взбунтовалась, но рано или поздно всё приходит в равновесие, на море в штиль, а аделю успокоиться и посмотреть на ситуацию под другим углом. В дверь постучали, и Марко замер буквально на секунду, а потом услышал голос Кевина и оживился. Адель, это Кевин, ты пропала. С тобой всё в порядке? Быстрым шагом подойдя к двери, Марко распахнул её, и перед ним предстал ошарашенный Кевин. "Она в душе", спокойно произнёс Марко и отпустил дверь. Та тут же захлопнулась, скрывая Кевина за собой. Адель вышла не так быстро, как хотелось бы, но Марко ждал. Он слышал всхлипы, доносящиеся из соседнего номера, и гадал, кому они принадлежат. Но на балкон выходить не рисковал. Гэвин это одно, он никому не скажет в силу своего слабого характера, но уже точно понял, что Адель не свободна. А вот другие вряд ли поймут, хотя скрывать эти отношения не было больше сил. Адель вышла с мокрыми волосами, уставившись на Марко. Я же просила тебя уйти. Уже ухожу, спокойно произнёс он. Долго ты будешь злиться? Может, не стоит терять на это время? После всего, что было сегодня, ты могла бы понять, что всё ещё очень дорога мне. Нет, она мотнула головой. Недорого. Дорогих сердцу людей не покупают. Я тебя не покупал, уже раздражённо произнёс он. Я попросил за тебя, для себя и для тебя. Наступила пауза. Адель всё ещё неровно дышала, пытаясь совладать с собой, но злость и обида переполняли её. Очень обидно, когда столько времени думаешь, что твой успех это результат твоих стараний, а потом тебя спускают на землю. Кевин был прав. В экипаже все чьи-то люди. Она уже знает про него, про Саманию и про Эмму. Только Марко оказался в Шарлеман за свои успехи в работе. Она недовольно окинула его взглядом. «Спасибо за старание, но лучше бы ты этого не делал». «Тогда бы ты сюда не попала», — кивнул он и направился к двери. «Я хотел как лучше, но, видимо, ошибся. У меня возник вопрос». Если бы на моём месте была ты, то что бы ты сделала? Как бы поступила? Марко открыл дверь и, не оборачиваясь, произнёс: "Встретимся в холле вечером". Оставшись в одиночестве, услышав его вопрос, Адель задумалась. Он был прав, она вспелила, но это нормальная реакция обиды и агрессии на ложь. Выйдя на балкон, Адель стиснула зубы. За последние часы она сотворила самую большую глупость, переспав с Марко. Из-за того, что он ошарашил её правдой, это вылетело у неё из головы. "Вот чёрт", прошептала она и услышала всхлип Эммы. Та всё ещё плакала, и чтобы забыть свои проблемы, Адель решила окунуться в чужие. В самолёты не попали во второй половине дня, а пока ехали в автобусе до аэропорта, Адель поймала на себе странный взгляд Кевина. Он опустил глаза, как только она заметила, что он на неё смотрит. Странная реакция. Может, обиделся, что она обещала ему веселье в баре, а сначала волейбол на пляже, но бесследно пропала. Сначала её затормозила Эмма, а потом Аддель принципиально не смотрела в сторону капитана, избегая его взглядов. Но если бы смотрела, то увидела лишь отстранённость и безразличие. Марко тоже не смотрел на неё, они как будто друг друга не знали вовсе. Зато за всеми наблюдал Кевин, сидя рядом с Эммой. Она временами всхлипывала. Сначала он думал, что помирились, но когда он обернулся, она взглянула на него усталыми от слёз глазами. Э, ты чего? Она лишь махнула головой и отвернулась к окну. Он легонько стукнул её по плечу и дождался ответа. Не надо, мне не до шуток. Что случилось? Меня тошнит от жизни. Дурак. Она тоже толкнула его. От тебя. О, заимно, улыбнулся он и отвернулся от Эммы. Она немного отвлекла его от мыслей о капитане и Адель, Марко и Адель, капитана стюардесса, а он зря времени в рейсах не теряет. Именно поэтому прилетела его жена восло, чтобы дать понять всем стюардессам, что он женат. Адель совсем глаза потеряла, ведь он прекрасно помнил, что она видела эту картину. Ей ещё стало плохо, и она вышла на улицу. Так, тут уже интересно. Какое совпадение. Марко и Адель могли быть ранее знакомы, и что-то пошло в их жизни не так. Кевин рассуждал об этом всё оставшуюся дорогу, наблюдая за Марко, потом за Адель, но ничего подозрительного не находил. Они умело играли свои роли. В самолёте они тоже разошлись по разным сторонам, и больше он ничего не видел, ушёл в свой салон, где занялся работой. Наталья, хозяйка покойной Жозефины, при виде него начинала плакать, поэтому он старался не выходить за пределы своего салона, чтобы она лишний раз не тревожила её. Что касается Адель, то он совсем потерял её из виду. Зато Адель постоянно встречалась с Марко, пытаясь сделать вид, что всё в точности как раньше. Но всё было по-другому, а в мыслях чего только не было. И сегодняшняя ночь и признание. Она стояла, задумчивая в проходе, погружённая в свои мысли, и только мистер Хофман поинтересовался её настроением. Милая Эдель, не грустите, иначе самолёт будет плохо лететь. Услышав такое, она наконец улыбнулась. Как самолёт связан со мной? В самом прямом смысле, подмигнул он ей. Я, пожалуй, посплю. Мистер Хофман закрыл глаза, оставляя Адель со своими мыслями. Она задумалась над его словами, ничего не поняв. Но когда обернулась в сторону кокпита, то нахлынуло озарение. Он имел в виду капитана, который управлял самолётом. Мистер Хофман очень чуткий и наблюдательный человек. Скорее он проследил за тем, что у капитана задумчивый вид. Нахмуренный вид капитана не сулил ничего хорошего. На полёт проходил в штатном режиме, тихо и спокойно. Пассажиры накупались, потеряли силы и теперь спали. А Адель сидела на кухне в предвкушении Парижа. Она доедет до Мустье-сент-Мари, пусть даже пробудет там пару часов. Но график ужасно неудобный, и на Париж выделено крайне мало времени, а ведь ещё дорога назад. Пока голова не соображала, мысли мельтешило много: то Марко и воспоминания предыдущей ночи, то правда о том, как она тут очутилась, то отец и дальняя дорога, но она должна оказаться в масте Сын Марии во что бы то ни стало».